Второй того, что ниже. Одежда и обувь для императрицы-новлюбинца были пошиты целой командой придворных портных и башмачников всего в два дня. Наряды, особенно парадные, были красоты неописуемой, некоторые с самоцветными камнями и золотой вышивкой. Заняло все это богатство целую комнату, именовавшуюся гардеробной. Жалко только самому выбирать платье не дозволялось. Этим важным делом ведал Камердинер. Он знал доскональности, силен ли нынче мороз, да какое у Митридат на сей день расписание. И желания не спрашивал. Подавал наряд по уместности и окази. Переодеваться для различных надобностей приходилось не меньше семи-восьми раз на дню. Как оденут, передадут кауферу. Чесать волосы, мазать их салом и сыпать пудрой. Потом завтрак. Готовили в зимнем дворце плохо, потому что государня на кушне была непривередлива. Больше всего любила вареную говядину с соленым огурцом. И еще потому, что ее величество никогда не бронило поваров. Боялась, что какой-нибудь отчаянный обидится, да яду подсыплет. Вот повара и разленились. Кашу давали пригорелую, яичницу пересоленную, кофе холодный. В утешительном Митю питали хотя и не на серебре, но много вкусней. Дальше начинались уроки для чего была отведена особая классная комната. Помимо интересного, математики, географии, истории, химии обучали многому такому, на что тратить время казалось досадным. Ну, верховая езда на британском пони или фехтование, еще ладно. Дворянину без этого невозможно, но танцы. Минуэт, русский, англес, экосес, гросс хуже, Ужас, что занелепится. Скакать под музыку, приседать, руками разводить, каблуком притоптывать. «Будь-то нет у человека дел поважнее, «будь-то все тайны натуры уже раскрыты, «морские пучины изучены, болезни исцелены, «перпетуум мобилей изобретен, «а занятия изящной словесностью, «кому они нужны, эти выдуманные, «никогда не бывалые сказки? «До четырех лет Митя и сам почитывал романы, «потому что еще ума не нажил, «думал, что все это подлинные истории, «потом бросил, полезных сведений из литературы не получишь, «пустая трата времени, «теперь же приходилось читать вслух пьесы» ролям, наказанную кокетку, гамлета принца датского, в мнении рогоносец и прочую подобную ерунду. После обеда обязательно развлечения: игра на бильярде и в бельбукет, но прежде дополнительные уроки по неуспешным дисциплинам. Таковых за Митридатом числилось две, пение и каллиграфия. Ну, если человеку топтыгин на ухо наступил, тут ничего не сделаешь, а вот с плохим буквописанием Митя сражался всерьез, насмерть. Почерк и вправду был очень нехорош. Буквы липли одна к другой, слова цеплялись э, в абракадабру, строчки гуляли по листу, как хотели. Писать-то ведь учился сам, не как другие дети, которые по долгу прописи выводят. Опять же, рука за мыслью никак не поспевала. Однажды, когда Митридат Пыхтя скреб пером портил чудесную веленивую бумагу, вошла императрица. Посмотрела на детские страдания, поцеловала в затылок и поверху листа показала, как следует писать. Начертала «Вечно признательно Екатерина». Учитель велел нижние каляки отрезать, а верхний край, где высочайшая запись, хранить как драгоценную реликвию. Митя так и сделал. Отправил бумажку с ближайшей почты в утешительное Злодеев, которые подсыпали в графинчик с адмираловой настойкой отраву Пока не сыскали Рассказать бы матушке-царице все, что услышал на печи Да жуть брала А если метастазию отпираться станет? И ведь беспременно станет Если потребуют доносильщика предъявить Обязательно потребуют. Что угодно, только б не смотреть в черные пронизывающие глаза. От одного воспоминания об этом взгляде во рту делалось сухо, а в животе тесно. Мить слышал, как Прохор Иванович Маслов докладывал ее величеству о ходе дознания. Мол, его людишки с ног сбиваются и кое-что нащупали, но больно велика рыбина не сорвалась бы, еще б не велика. Может, дотошный старик сам докопается? Молодушничал Митя. Великая монархиня звала своего маленького спасителя талисманчиком и любила, чтобы он был рядом, особенно когда решала важные государственные дела. Любила повторять, что есть его мальчика, само провидение послала. Что это Господь побудил малое дитя разбить смертоносный бокал.